Памяти святых мучеников Филита и Лидии. Эти святые мученики пострадали в царствование императора Адриана. Из них святой Филит Синклитик, его жена Лидия и сыновья их Македон и Феопрепий были христианами и всегда пребывали в служении истинному Богу. Поэтому они были схвачены и приведены к Адриану. На допросе император не в силах был противостоять мудрым ответам святых мучеников и отправил их для суда в Элирию к военачальнику Амфилохию. Последний немедленно повелел повесить всех их на дерево и ножами строгать тела их, а потом они были заключены в темницу вместе с комментарием Секронидом, который также веровал во Христа. Ночью Когда святые мученики молились и пели священные песнопения, явился им ангел и укреплял их на предстоящий подвиг. На следующее утро святые снова были приведены к мучителю, и он сказал им: "Вам предстоит множество мучений и пыток". После этого он повелел вскипятить в медном котле масло вместе с серой и бросить туда святых мучеников. Но когда они были брошены, котёл тотчас же охладился. оражённый таким чудом амфилохией сам уверовал во Христа и решившись войти в котёл, сказал: "Господи Иисусе Христе, помоги мне". Тогда послышался голос, сказавший ему: "Молитва твоя услышана, войди сюда". Узнав об этом всём, Адриан, дыша гневом и угрозами, прибыл из Рима в Илиирию. И приказал нагревать наполненный маслом котёл в течение 7 дней, и затем бросить туда всех святых мучеников. Но когда святых бросили в котёл, они остались целыми и невредимыми. После этого пострадавший император возвратился в Рим, а святые мученики стали молиться и благодарить Бога, и среди молитв предали души свои Господу, приняв от него мученические венцы.